Глава т р и н а д ц а т Ангел и развитие клише. Парк, в котором Амана и Махеру впервые встретились, находился по пути к их дому. Его квартира не очень подходила для проживания множества людей. С другими квартирами в здании обстояло также. Поэтому в этом доме жило мало детей. По этой причине маленький парк неподалеку выглядел заброшенным. Дети не ходили туда играть, и довольно часто это место походило на пустыню. Именно там Амана заметил Махеру. Что ты здесь делаешь? Ничего. Махеру села и д на скамейке и, заметив Аманы, подняла глаза. В отличие от прошлого раза, сейчас они не были незнакомцами, и Аманы был не прочь немного поговорить с ней. Однако ее ответы были крайне немногословными. Она не выглядела настороженной, а скорее не хотела что-либо говорить. Если все нормально, то не нужно сидеть здесь с таким обреченным видом. Что произошло? Все нормально. Хоть ему и было любопытным, в чем причина ее переживаний, Махеру не хотела рассказывать. Между ними было негласное правило. Не связывался друг с другом вне дома, но увидев ее в таком виде, Амана не сдержался и заговорил с ней. Возможно, Махиру надеялась, что он не будет навязываться. Взглянув на нее, он подумал, что ничего страшного, если она не хочет говорить. Как вдруг заметил несколько белых шерстяных клочков на ее пиджаке. У тебя немного шерсти на пиджаке. Играла с собакой или котом? в о в с е нет. Тут был кот, который не мог спуститься с дерева. Я ему помогла. Как же к л е ш и р о в а н о А, я понял. А? Сиди здесь и никуда не уходи. Услышав слово м а х е р у Амане сразу понял, почему она сидела на скамейке. Издав глубокий вздох, он не надолго покинул ее. Сейчас она явно никуда не уйдет, а точнее, она не в состоянии к у д а либо уйти. Причиной его вздоха послужило поведение м а х е р у По непонятным причинам она всегда была у п р т о й Амане побежал в сторону аптеки, где он купил влажное полотенце и бинты. Затем он зашел в мини-маркет и купил л ь д для кофе. Вернувшись, Амана обнаружил Махеру на том же самом месте. Шина, сними свои колготки. х А, л е д я н ы м голосом ответила Махеру. Не надо на меня так смотреть. Слушай, просто прикройся моим пиджаком и сними колготки. Охлади место, где ранилась, и приложи влажное полотенце. Амана, потряс перед ней мешком из магазина, намекая, что у него нет никаких фетишей, связанных с колготками или с их снятием. От этого ее лицо на секунду замерло. Как ты узнал? Ты сняла туфлю. Твоя лодыжка пухла. И да, ты не хочешь вставать. Это же такое клише. Подвернуть лодыжку, спасая кого-то на дереве. Ты слишком много говоришь. Да-да. Теперь сними уже колготки и вытяни ногу. Хоть ее ситуация и была очевидной, м а х е р у н никогда бы не подумала, что ему удастся заметить это. Ее лицо скривилось в гримасе. Тем не менее она взяла его пиджак и прикрыла им коленям, явно собираясь сделать так, как он и сказал. Увидев это, а м а н а о т в е р н у л голову в сторону и н а л и л воды в стакан с о льдом, купленный в магазине. Затем он закрыл стакан крышкой и обернул его полотенцем, сделав таким образом импровизированный холодный компресс, а затем повернулся к ней. Как ей и было сказано, Махеру сняла колготки и сейчас демонстрировала свои обнаженные ноги. Прямо перед ним предстала пара аккуратных соблазнительных ножек, лишенных и грамма лишнего жира, но на одной из них была небольшая припухлость. Похоже, все не так уж и плохо, но пока лучше избежать лишних движений. Сейчас нужно приложить лед к лодыжке. Возможно, будет немного холодно. Как только станет полегче, приложи влажное полотенце. А пока отдыхай. Спасибо большое. В следующий раз не строй из себя невежество, а просто спрашивай. Я помогаю тебе не для того, чтобы ты была у меня в долгу. Сам же Аманна надеялась разрешить не только эту ситуацию, но и несколько п о т е н ц и а л ь н о грядущих, чтобы хоть как-то оплатить за ее добром. Положив ногу на скамейку, Махеру приложила компресс к лодыжке. Выражение ее лица не изменилось, однако она перестала отпираться. И сидела практически не шевелясь. Боль проходит? Уже немного лучше. Я приготовил тебе в л а ж н о е п о л о т е н ц е Только не надо злиться и считать меня извращенцем или сталкером. Я никогда не скажу такое. т о м у кто помог мне. Это хорошо. а м а н ы вновь указав на то, что у него нет никаких скрытых мотивов, спустился перед ней и обернул влажное полотенце вокруг ушиба. На вопрос о ее состоянии Махеру ответила, что уже может встать и идти. Тем не менее, дабы не усугублять ее травму, она осталась сидеть. Как бы то ни было, сама травма не была серьезной. з а ф и к с и р о в а в полотно тесьмой, которую он также купил. Амана поднял взгляд и увидел, что м а х е р у смотрит на него. Не ожидала, что от тебя будет польза. Что ж, в оказании первой помощи я немного разбираюсь. Хозяйство, однако, уже совсем другое дело. Сказала Амана, пожав плечами, на что в ответ получил смешок с ее стороны. Все это выглядело довольно неловко. Было бы отлично, если она сможет немного расслабиться. Увидев, что его шутково замело воздействие, Амана почувствовал облегчение, а затем достал из пакета спортивные штаны в стиле джерси. Держи. Что? Избавь меня от этого взгляда. Ты не сможешь надеть колготки вместе с полотенцем. Штаны я не надевал. Расслабься. Вокруг ее лодыжки б ы л о о б в я з а н о полотенцем, поэтому в колготках она бы выглядела крайне неестественным. Поэтому он решил, что будет лучше, если она наденет штаны. а н е п о й д е т с о г о л е н н ы м и ногами по холоду. Поняв, что у него не было ничего дурного на уме, махеру послушно взяла у него штаны и надела их, а Манэ тем временем забрал одолженный им пиджак, а затем снял свою куртку и передал ей. Надень ещё это. Нет, зачем? Хочешь, чтобы другие увидели, как я тебя несу? Он не мог позволить раненому человеку добираться домой в одиночку. Кроме того, он намеревался поступить так самого начала. В конце концов, им было по пути, и будет рационально донести её до дома, дабы не усугубить её травму. Да, прости. Можешь взять мою сумку. Я не смогу нести ее и тебя одновременно. А Есть какой-нибудь другой вариант? Если самой нечего предложить, то делай, как я сказал. Одно дело, если бы рядом никого не было. Но раз уж я здесь, то просто воспользуюсь своими здоровыми ногами. Ногами? Что? Может, ты хотела, чтобы я нес тебя на руках? Нести махеру на руках исключено. Это явно бы привлекло ненужное внимание. Тебе сил хотя бы хватит донести меня до дома. недооцениваешь меня. Ну, я не уверен на все сто процентов. Амана знал, что Махеру подшучивает над ним, поэтому не злился на ее принижение, а лишь усмехнулся, заметив, что она была в настроении шутить. Слушай, как будешь готова на день капюшон и возьми мою сумку, твою я возьму сам, как только подниму тебя. Прости за это. Все нормально, я же парень. Кроме того, у меня не хватит совести оставить раненого человека на произвол судьбы. Амана присел, повернувшись к ней спиной, затем Махеру аккуратно ухватилась за него. Даже через куртку и прочую одежду все еще ощущалась мягкость ее тела. Убедившись, что махеру крепко держится, не мешая ему дышать, он медленно поднялся вместе с ней. Как и ожидалось, она была очень легкой, хоть она постоянно ворчала на него и п и л и л а по поводу и б е з но ее фигура была настолько изящной, что можно было подумать, будто она не доедает. Но, скорее всего, такое телосложение было у нее всегда. В н о с а м а н а ударил сладковатый запах. Махеру продолжала крепко к нему прижиматься. И ему стоило немалых усилий, чтобы сохранить самообладание. Все же он собрался с с и л а м и и продолжил движение. Такая сцена могла привлечь много любопытных взглядов, но, к счастью для них, лицо Махеру было опущенным и скрыто за капюшоном, поэтому все обошлось. Вот мы и пришли. Они подошли к входу к квартире Махеру. Именно до сюда а м а н а намеревался ее донести, поэтому, добравшись до места, чувством выполненного долга собирался покинуть ее, учитывая то, что она могла нормально стоять, придерживаясь о стену. Ее травма не была очень серьезной. К удаче м а х е р у завтра будет выходной и будет достаточно времени на отдых и выздоровление. Сегодня не заморачивайся насчет обеда для меня. Отдохни как следует. Я могу тебе с чем-нибудь помочь. Нет необходимости. У меня есть остатки с прошлого ужина. Ну и отлично. Тогда до скорого. Хвала небесам, что ему не придется беспокоиться насчет ее обеда. Кроме того, было здорово, что она сама может ходить. а м а н а увидел, как м а х е р у подошла к входу и открыла дверь. В свою очередь, он тоже полез в карман на поиск своего ключа. м Да, повернула Амана, услышав ее оклик. Застенчиво глядя на него, она крепко сжимала свою сумку. Амана слегка недоверчиво взглянул на нее, увидев нерешительность в ее глазах. Взгляд м а х е р ублуждал, а сама сцена показалась ему довольно с т р а н н о й Наконец, решившись, она подняла взгляд на Аманы. Большое спасибо тебе за сегодня, ты меня очень выручил. А, все нормально, забудь. Я лишь делал то, что хотел. Береги себя, ответила м а н а и пошел в сторону своей квартиры. Перед тем, как открыть дверь и зайти к себе домой, он увидел ее склонившуюся перед ним голову. Затем Аманов с п о м н и л что у нее все еще осталась его куртка и штаны, но после недолгих размышлений, не оглядываясь, зашел к себе домой, а зная Махеру, через несколько дней она вернет ему все обратно.